Глава седьмая. Спросите у опивня. Тяжко стало опивню, как придумали люди соль с выпивкой мешать. Потому как без выпивки он жить не может, а соль сожжет его. Соль всех сожжет. Байки и сказания о современной нечисти. Издание 2006 года. Они не говорили о том, что случилось, но своей интуиции Рада по-прежнему доверяла. Она видела, что ее спутнику действительно стало лучше. Есть люди, которых исцеляет бездействие и смиренное ожидание, но пилигрим был не из их числа. Теперь же он снова был готов к чему угодно, и Рада надеялась, что скоро эффект закрепится. Основания для этого точно были, ничего ведь еще не закончилось. Жюли не смогла объяснить пропажу своей подруги, зато подсказала пару мест, где можно было поискать следы. Этим Рада и намеревалась заняться. Она видела, что мать уже косится на нее с подозрением, однако старательно избегала опасных тем. На ее удачу после работы у Ирины не оставалось ни времени, ни сил, чтобы разбираться в делах дочери. Так что свободу у Рады не отняли. Уже на следующий день они с Пилигримом отправились в гостиницу, выбранную Лия, после расставания с Вужалкой. В гостинице никто не обязан был с ними объясняться, они и на по-прежнему сослаться не могли. Однако ради снова помогли знакомства. Среди персонала она отыскала горничную из числа мигрировавших житниц, которые обращались к толмачам при переезде. Рада не вела ее дело, но помнила ее, и этого оказалось достаточно. Они отошли в полутемный зал небольшого кафе при гостинице. Здесь в такое время было пусто, можно было беседовать, не вызывая ни у кого любопытства. Хотя житница особо и не таилась. Ей почему-то казалось, что толмачи могут задавать любые вопросы о нежити, и это будет законно. «Я помню ее», — кивнула житница, бросив короткий взгляд на фото Лия. «Я тогда не знала, что она лампада, но быстро поняла, что из наших». Как? Она номер подожгла, сослалась на неисправную проводку, закатила скандал, и ей дали номер получше. Думаю, ради того все и затевалось. Поступок казался безумным, однако Рада понимала, что такое вполне могло произойти. Жюли упоминала, что Лия была избалованной и небрежной. Она привыкла сдерживать свои силы ровно настолько, чтобы никого не убить и не угодить за решетку. Все остальное она считала дозволенным, а при таком подходе ей очень сложно навредить. Можно было не сомневаться, при малейшем признаке опасности Лия испепелила бы противника или хотя бы попыталась. Нет, возможно, он все равно уцелел бы, неизвестно ведь, кто ее утащил. Но огненное шоу в любом случае должно было получиться такое, что видно было бы со всех концов города. Вместо этого Лия исчезла тихо и без единой искры. Или права была Жюли, или за этим стоит кто-то по-настоящему могущественный. Я, если честно, рада, что она тут почти не появлялась и быстро съехала. добавила жидница, и без нее проблем хватает. «Она мало времени проводила в гостинице», — уточнила Рада. «Да в основном ночевала тут, и то не всегда. Даже не ела у нас, говорила, что у Бога. Мы ее видели по пути в номер и обратно». «А съехала она как? И когда?» «Вот этого, если честно, не знаю, не видела. Но я убирала ее номер, кстати. Номера-то убираются в определенное время после того, как уедет клиент». «Моя смена только началась, меня туда и отправили». «Там все было в порядке?» «Без пепелища, к счастью», — рассмеялась женщина. Похоже, она всем развлекалась по одному разу и от всего уставала, скучно ей становилось. Девочки, которые видели ее отъезд, говорили, что она собрала чемоданы и укатила с видом королевы, которую поселили в свинарнике. Ее номер был хоть и грязный, а без повреждений. Ну, грязный в пределах того, что у нас нормой считается. На этом все. И снова след терялся. Некоторые в гостинице видели, как Лия садилась в машину, ожидавшую ее возле выхода. Но никто даже не брался сказать, такси это или нет. Чтобы понять лампаду лучше, им нужно было двигаться назад, а не вперед. Тут как раз пригодился список всех тех мест, которые они успели посетить с жули. Где-то среди этих баров, ресторанов, караоке и кальянных Лия отыскала себе местного возлюбленного, который мог знать, куда она делась. Может, он и забрал ее от гостиницы? Лампада была достаточно безбашенной, чтобы поселиться в его доме, но клубы и бары, интересовавшие их, открывались только вечером, зато рядом оказался спа-центр, в который не раз заглядывали подруги. Можно было проверить его сейчас, чтобы окончательно вычеркнуть из списка. Ради казалось, что это мелочь, а ее спутник неожиданно воспротивился. Туда без меня, объявил Пилигрим. Думаю, ничего не изменится, если мы эту контору вообще обойдем стороной. С чего бы? «Место недостаточно брутальное для тебя, так я сама схожу». «Ты пока не сказала, зачем. С таким же успехом мы можем шататься по всем магазинам шмоток и спрашивать, не видели ли там этих двоих». «А вот и не совсем», — возразила Рада. «Забыл, что у меня есть информация по всем заведениям, которыми владеют представители нечисти? Это как раз тот случай. С по центрам заправляет Шишига. Тем меньше причин туда ходить». Пилигрим, похоже, прекрасно знал, кто такая Шишига. Да и понятно, если он действительно из ведьминского клана. Шишиги относились к сильной нечисти, почти как некоторые ведьмы. Порой их называли просто женским вариантом банника, однако это было не точно. Шишиги встречались куда реже, и они, в отличие от разных подвидов банников, слабыми не бывали. Ясно, почему это беспокоило Пилигрима. Теоретически, Шишига была способна навредить толмачу. Вот только Рада сильно сомневалась, что владелица спа-салона на такое пойдет. Она многое знает о нелюдях, она могла заметить больше, чем иные. «Ты с ней знакома лично?» — спросил Пилигрим. «Моя мама курировала ее когда-то». «Вообще не аргумент». «Эй, перестань! Я все равно пойду, ты можешь составить мне компанию или подождать здесь, вот и весь выбор». Он сомневался, но недолго. В итоге сошлись на том, что пилигрим дождется ее снаружи, и это было к лучшему. Хотя реклама призывала в спа-центр всех подряд, это место оставалось преимущественно женским царством. Много белого и розового в интерьере, букеты живых цветов, запах ванили в воздухе. Уголок мечты для многих. Окна неплохо глушили городской шум, и могло показаться, что тревог больше не существует, все обязательно будет хорошо. Понятно, почему Жили притащила сюда подругу. Хотела показать, что цивилизация добралась и в этот суровый край. Вот только вряд ли подобное могло впечатлить лампаду. Для нее такие спа-центры были частью привычной реальности, только и всего. Да и потом, нечисть, связанная с огнем, не испытывала особого трепета перед расслаблением в воде. У стойки администрации работали самые обычные люди, ничего не знавшие о мире нечисти. Они пытались спровадить Раду, когда узнали, что она пришла не по записи, но и Рада умела настаивать на своем — так что пришлось искать компромисс. Администраторы при ней позвонили хозяйке, решив, что та сама пошлет подальше сумасшедшую гостью. А хозяйка взяла да согласилась принять ее. Выражение лиц администраторов в этот миг было бесценно. Кабинет Шишиги оказался данью ее народу. Очень много воды, повсюду декоративные фонтанчики и даже водопады. Из-за этого воздух тут был тяжелый и влажный, как в теплице, и в нем прекрасно чувствовали себя разноцветные орхидеи. А вот люди чувствовали себя не очень, и Ради было любопытно, как хозяйка объясняет гостям такую странную обстановку. А может, никак не объясняет и никого к себе не пускает. Золотая табличка на двери гласила, что владелицу спа-центра зовут Надежда Кожина, но это Рада и так знала. Ей было интересно посмотреть, как же эта бизнес-леди выглядит. В теории она знала, что шишиги — создания довольно страшненькие, похожие на движущиеся груды заплесневелого тряпья, да еще и пованивающие стоялой водой. Однако Надежда Кожина от этого образа постаралась отойти. Раду в кабинете встречала ухоженная женщина лет сорока пяти. Красивая, золотоволосая и голубоглазая. Это был любопытный контраст. Если Жили пыталась стереть все, что хоть как-то связывало ее собственным народом, то Шишига балансировала на грани. Она принимала элемент воды как часть своей природы, но открещивалась от своей истинной внешности. Она сидела в высоком белом кресле, похожем на трон, и при появлении гостей даже не подумала встать. Тем не менее, она очаровательно улыбнулась ради. «Добрый день. Приятно познакомиться. Вы так похожи на свою мать, моя дорогая. Но я никогда бы не подумала, что у Ирочки уже взрослая дочь. Она сама смотрится такой юной. Вы с ней как сестры. Да, нам часто это говорят. Спасибо, что уделили мне время. Всегда рада помочь». хотя пока не представляю, чем могу быть полезна. Я сейчас расскажу. В беседе Кожина напоминала добрую тетушку. Она слушала внимательно, вовремя хмурилась, испуганно охала и качала головой, если нужно было кого-то осудить. Словом, актрисой она была отличной, но Рада не позволила этому обмануть себя. Шишики делают только то, что им выгодно. Всегда. Никаких исключений. Если выгодной станет продажа информации, Кожина и сомневаться не будет. Так что Рада рассказала ей ровно столько, сколько было необходимо. Теперь же ей была любопытна реакция. Если Кожина грустно заявит, что она и хотела бы помочь, да ничего не помнит, это дурной знак. У Шишик прекрасная память, а уж лампаду, относящуюся к условно опасному для нее виду нечисти, она должна была заметить. Но если она не захочет говорить, значит, уже через десять минут после того, как за Радой закроется дверь, она бросится звонить Ирине. Однако отмалчиваться Кожина не стала. Видно, решила, что вся эта ситуация не стоит интриг. Жули Мазуркину я прекрасно знаю. Милая девочка и моя постоянная клиентка. Ее подружку тоже помню. Они приходили сюда однажды. Точнее, однажды вместе. А что, Лия заглядывала еще и без Жули? Заинтересовалась Рада. Было дело. Это меня несказанно удивило. У меня сложилось впечатление, что при ее первом визите ей не понравилось. Да вообще все ей не понравилось. Массажные столы были жесткими, вода в ваннах холодной, масло недостаточно маслянистым. Я так и не поняла суть претензий. Но общий вывод напрашивался сам собой. Ей не понравилось. Жюли была страшно расстроена, долго извинялась передо мной милое дитя. Для нее все в мире ново, а я уже старая женщина и не обращаю внимания на такие мелочи. Но и старых женщин мир умеет удивлять. Так значит, ли я вернулась? Одна? Нет. «С мужчиной. У нас есть программа «СПА для двоих». Романтическое свидание. Массаж, сауна, все в этом роде. Очень красивая обстановка. Она купила эту программу». Становилось все любопытней. Похоже, это произошло после того, как Лия перестала общаться с Жюли и полностью переключилась на неведомого мужчину из бара. Изначально Рада даже не была уверена, что его нужно рассматривать всерьез. «Подумаешь, одно свидание было». Однако Илья делала все, чтобы он остался рядом, раз это она купила им программу свидания. Интересный ход для лампады. Вы его видели? Нет, я не всегда здесь бываю. Но мои сотрудницы еще долго его обсуждали. На понятном им уровне он был привлекателен. Это предсказуемо. Лампады всегда высоко ценили эстетику. Мне было скорее любопытно, к какому виду он относится, но этого мне сотрудницы сообщить не могли. Они бы даже не поняли вопрос. «Почему вы решили, что он из нечисти?» — удивилась Рада. «Все просто. Я знаю лампад. Они предпочитают не только красивые. Для них важен уровень магии и уровень силы. С человеком она могла бы максимум провести ночь. Но она хотела появляться с ним в свете, и уже это многое говорит о нем». «Может, по видео можно о чем-то догадаться?» «Нет никакого видео», — указала Шишига. В таких заведениях, как мое, ценят приватность, мы не снимаем клиентов. Да и потом, так ли много можно понять, когда каждый из нас в человеческом обличии? Сожалею, но я больше ничем помочь не могу. Прозвучало вполне вежливо, однако Рада снова не позволила себе обмануться. Ее сейчас выставляли вон, и лучше было уйти, чтобы сохранить приятное впечатление. Она не стала настаивать, все равно она бы ничего не добилась. Покинуть кабинет с его тяжелым воздухом было даже приятно, а вернуться под жаркое солнце июня вдвойне. Там, в тени высокого здания, ее дожидался пилигрим. Он попытался сделать вид, что ничего не случилось, однако было заметно, что он начал нервничать. «Ты там что, под гигантский пульверизатор попала?» Удивился он. Рада провела рукой по волосам и почувствовала под пальцами крошечные пузырьки воды. «Нет, там просто... повышенная влажность». «Готов к загулу по глубам?» «Это обязательно?» «Теперь уже да. Шишига считает, что возлюбленный, с которым связалась Лия, из нечисти. Нам нужен клуб, где такого возлюбленного можно узнать. В Минске не такое уж большое сообщество нечисти. Знакомых встретить, расплюнуть». «Да, только нам не плеваться нужно, а информацию получать. Что-то мне подсказывает, что с этим будет сложнее». Рада лишь кивнула. Она до сих пор не была уверена, что это вообще правильный путь. Да, неизвестный представитель нечисти вроде как мог поймать лампаду, доверявшую ему. Он мог застать ее врасплох, как бы сильна она ни была. Типичная история про похищение злым маньяком. Но есть и подвох. В этот сценарий никак не вписывается Ита Канзабура, А должен, потому что Диф вряд ли ошибся. Хотя, конечно, несколько наивно строить все расследование на пророчестве. Пророчество — штука мутная и даже своему создателю не всегда понятная. Разъезжаться перед визитом в клубы не было смысла, поэтому они пообедали в городе. Было непривычно вот так оставаться с градстражем. Официально не по работе, как будто они друзья. Или уже и правда друзья? «Так когда ты мне скажешь, что с тобой случилось?» Беззаботно поинтересовалась Рада. «Применяешь позитивную психологию?» Усмехнулся Пилигрим. «Не прокатит. Тебя это по-прежнему не касается». «Нет, все-таки не друзья». Ему стало лучше, это чувствовалось. И все равно Рада не сомневалась, что он уйдет, когда поиски пропавшей нечисти будут закончены. Это не должно было ее расстраивать. И почему-то расстраивало. Хотя бы себе можно не врать, а он все равно не узнает. Покинув ресторан, они перешли проспект и спустились к набережной. Мимо то и дело проносились велосипедисты, бодрые и не слишком осторожные, словно желающие кого-нибудь сбить, чтобы потом рисовать на раме трофейных человечков. Но сильно не наглели даже они, и если держаться поближе к реке, можно было не ожидать, что кто-то вот-вот прилетит тебе в спину живой ракетой. Солнце двинулось к горизонту, и хотя до наступления темноты было еще далеко, свет уже сделался тяжелым и рыжим. Гуляющих в городе становилось все больше. Рада видела, как люди двигались от метро в сторону улицы Зыбицкой. Туда же вдоль реки направлялись и они. Этот район в свое время нравился Ли и Жюли. То ли из-за обилия веселительных заведений, то ли из-за воронки сложной магической энергии, зависшей над центром города. С тобой все хорошо? На всякий случай уточнила Рада. Абсолютно. Почему должно быть иначе? Ну, энергия тут специфическая, и не людей рядом много должно быть. Они сюда каждый вечер сбредаются. Меня не от этого несет обычно, усмехнулся Пилигрим. Но заботу оценил. И не обиделся? С чего мне обижаться на заботу? «Не трать время на теории заговора. Лучше напомни мне, что мы ищем». «Мне бы самой это сначала понять. Пойдем по клубам и барам, указанным жили. Я буду высматривать знакомых из нечисти. Ты тоже следи за окружением». «Почему именно нечисть?» «Внезапный расизм со стороны толмача». «А что сразу расизм? Просто только нечисть и обратила бы внимание на такую пару. Если он тоже не человек, как предполагает Шишига, его могли тут знать». Самые большие надежды Рада возлагала на бар, где Лия познакомилась со своим местным Ромео. Однако там их не помнили, да и нечисти не было. Разве что среди гостей, но гости меняются и не обращают друг на друга внимания. В клубах представителей магического мира собралось побольше, хотя находить их оказалось сложнее. Здесь ревела музыка, постоянно мелькал свет, пять минут на танцполе, и у Рады уже кружилась голова. Она с тревогой посматривала на своего спутника, прикидывая, не спровоцирует ли его это. Однако Пилигрим, казалось, скучал и бросаться на лампочки не собирался. Чтобы хоть как-то отвлечься от нарастающего чувства бессилия, Рада попробовала расспросить гостей и сотрудников, показала им фото Илья, однако это предсказуемо ни к чему не привело. Кто вообще в состоянии запомнить девушку, которая мелькала рядом пару минут несколько недель назад? Так что Рада готова была сдаться, когда Пилигрим наклонился к ней и тихо предупредил. А вот в этом баре за стойкой работает опивень. Он может что-то знать. Они всех замечают и всех запоминают. Рада бросила взгляд в сторону бара и увидела тощенького молодого человека с длинными зелеными дредами, которые, казалось, в любой момент могли перевесить своего хозяина. Все апивни, которых ей доводилось встречать до этого, были крепкими мужичками в традиционных нарядах. Никому из них и в голову не пришло бы увешивать себя пирсингом. Или сбривать пшеничного цвета усы, если уж на то пошло. Что ж за пивень такой, если у него пиво на усах не сохнет? «Ты уверен?» — не удержалась Рада. «Не был бы уверен, не говорил бы». Что тут странного? У Апивня работа такая спаивать. Он выбрал для нее идеальную позицию, при которой град-стражи вроде как нет причин его бить. «Это вроде как подсказывает, что причины вам не нужны. Только сейчас его не бей, пожалуйста. Не до разговора так точно». «Сделаю, что смогу». Клуб был дорогой, бар при нем авторский, и подавали тут крафтовое пиво. Среди таких определений, пожалуй, логично было увидеть опивня с зелеными дредами. Мама как-то упомянула, что мир нечисти за 21 век изменился сильнее, чем за все предыдущие. Рада только сейчас начинала понимать, насколько она была права. Поначалу опивня не обратил на них внимания, а все попытки заговорить с ним игнорировал, ссылаясь на громкую музыку. Пилигриму пришлось вполне убедительно на него рыкнуть, прежде чем Барман соизволил ответить. «Вы бы с этим поосторожней. Градстража такое не любит. Пилигрим ухмыльнулся, демонстрируя удостоверение. Рада даже не знала, что удостоверение по-прежнему у него. А град уже в курсе. «Чем обязан?» — нахмурился опивень. «Я тут легально, если что. Бумаги показать?» «Верим на слово», — улыбнулась Рада. «Нет, мы по-другому делу. Думаю, лучше обсудить его дружески». Бармен бросил настороженный взгляд на Пилигрима. «Да уж мы тут все такие друзья». Чем могу быть полезен своим «друзьям»?» Рада продемонстрировала ему фото Лия, это теперь стало привычным. Многие смотрели на лампаду безразлично, просто как на красивую девушку. А вот опивень сразу же начал присматриваться внимательней, и это внушало определенные надежды. «Мы ее ищем», — пояснила Рада. «Она, скорее всего, приходила не одна, а с подругой или с парнем. Нам интереснее те визиты, когда с парнем, но подойдет все». «Его Миха зовут», — бросила пивень, снова поворачиваясь к аккуратно расставленным на полке бутылкам. «Михаил, то есть? Заходит иногда. Девушку я не знаю». «Ее зовут Лия». «А все равно не знаю, да и без разницы мне. Он периодически заглядывает, но мы не друзья. Спаить его невозможно. Трезвенек конченый». Рада едва сдержала смех. А пивень может сменить одежду, накрутить дреды и покрасить их в зеленый цвет, но хотя бы одна капля крови, верная традициям, в его венах останется. «Кто он такой?» — спросил Пилигрим. «В плане вида». «Понятия не имею, мы о таком не откровенничаем. Просто однажды я увидел у него в кошельке регистрационную карту таких, как мы. Фамилию хоть знаешь?» «Вроде Романов. Скорее всего, так. Он и приходил с вашей красавицей, только было это уже давно, а с тех пор он не появлялся». «Вот это уже было любопытно». Рада предполагала, что неизвестный возлюбленный либо вообще не причастен к этой истории, либо похитил Лия. О том, что он тоже мог стать жертвой, она почему-то не подумала. Тынин ведь пропал один? Хотя ничто, кроме пророчества Дива, не доказывает, что эти дела связаны. Пилигрим надеялся узнать что-то еще, это было заметно. Он допытывался у Апивня, как часто неведомый Михаил Романов сюда заходил, что брал, как вел себя с девушкой. Рада понимала, что это бесполезно. Самое важное произошло за пределами этого здания. поэтому она покинула клуб первой и с немалым удовольствием. Здесь, на свежем воздухе, головная боль постепенно отступала, уже не так сильно пульсировала в висках. Пилигрим догнал Раду быстро, но или отчитывать не стал. Он молча протянул ей бутылку приятно ледяной воды. «Пройдемся», — предложила Рада. Он кивнул, и от громыхающих клубов они медленно направились в сторону затихших, хоть и не уснувших, площадей. Здесь гуляющих тоже хватало. В летние ночи, казалось, никто не спал. Но это были другие гуляющие. Старые друзья, семьи с детьми. И куда более романтичные пары, чем те, которые прижимались друг к другу в клубах. Ты там не почувствовал какой-нибудь запах, который подсказал бы нам вид этого Романова? Издеваешься? Изумился Пилигрим. Его там не было много дней, зато бывали десятки других видов нечисти. Да и потом, не у всех есть свой уникальный запах, однозначно указывающий на вид. Да уж. А чем я пахну? Вопрос подразумевался как шутка, однако пилигрим неожиданно смутился и буркнул. Ничем. Точнее, я не обращал внимания. Так что будем делать с этим типом? Вот и тему резко сменил. Это было любопытно. Рада сделала себе мысленную пометку вернуться к этому разговору позже, а пока и правда нужно было сосредоточиться на Михаиле Романове. Если он действительно пропал вместе с Лия, ситуация становится еще интересней. Искать будем этого типа, что же еще? вздохнула Рада. «Мы только этим и занимаемся в последнее время. Каких-нибудь типов ищем». «В последнее время это было чуть полегче, потому что у меня был доступ к базе данных градстражи. Теперь такого не будет, если я припрусь в отделение. Придется долго объясняться. Да и ты, насколько я помню, в отпуске». «Я — да. Мама — нет. Войду с ее компьютера и посмотрю, кто у нас этот Михаил Романов. Если есть имя и фамилия, даже вид знать не обязательно». «Нужно ли мне говорить тебе, что это незаконно?» «Можно, конечно, но этим ты -то только испортишь настроение нам обоим. Я сделаю это сегодня. Завтра встретимся и навестим Романова, где бы он ни был». Рада изо всех сил старалась сделать вид, что провернуть подобное будет не так уж сложно. «Подумаешь, нужно воспользоваться компьютером матери. Делов-то?» Она не стала уточнять, что такой поступок ей никто не простит, даже родная мать. «В лучшем случае ее просто уволят». В худшем запретят связываться с миром нечисти навсегда. Но какой смысл сокрушаться об этом, если рискнуть все равно придется? Они зашли слишком далеко. Теперь уже речь шла не только о спасении Тенина. Возле метро они расстались. Каждому предстояло отправиться своей дорогой через живой поток. В какой-то момент мелькнула мысль, что может расходиться не обязательно, раз уж у них свободное время и город не спит. Но Рада эту мысль быстро погасила. Если сейчас пригласить Пилигрима куда-то, мало ли что он подумает. А если он еще и откажет, разбираться с не самыми приятными мыслями придется ей. Чем дальше она в такое время отъезжала от центра, тем меньше людей оставалось рядом с ней. До пустоты, конечно, было далеко, но разница чувствовалась. Многие на ее станции метро только-только отъезжали туда, откуда она вернулась. Рада ни о чем не сожалела. Ее мысли по-прежнему были сосредоточены на том, сколько проблем предстоит решить в ближайшее время. Прогулка от станции метро до дома даже радовала — давала нужное уединение до того, как снова придется с кем-то говорить и казаться беззаботной. По крайней мере, эта прогулка приносила удовольствие, пока Ради казалось, что она одна, никто не обращает на нее внимания. А потом она все-таки заметила слежку. Трое незнакомцев отразились в зеркальных стеклах торгового центра справа от девушки. Они не выглядели откровенно опасными или непрерывно наблюдающими за ней. И все же, когда Рада наконец заметила их, сомнения отпали сразу, сами собой. Это вполне можно было списать на интуицию. Ради сейчас было не до об источнике дурного предчувствия. Ей нужно было понять, что делать дальше. Нельзя сказать, что она впервые оказалась в опасности. На нее ведь напали люди кладника, да и при погоне за вужалкой она рисковала. Но тогда все происходило в моменте, никто не готовился к атаке и не охотился специально за ней. Теперь же что-то изменилось. Ей следовало подготовиться к этому раньше. Если она была права, и кто-то занялся похищением нечисти, это серьезная сила. С такой нужно считаться, и такая, без сомнения, уничтожит любого врага. А Рада и Пилигрим действовали небрежно, их легко было заметить. Так почему же она не подготовилась? Сейчас ей нужно было как-то выкрутиться, а она не знала как. Рядом по-прежнему были люди, и те трое, что за ней следили, держали дистанцию. Но Ради совсем не хотелось проверять, смогут ли обычные прохожие защитить ее. И она уж точно не собиралась приводить каких-то непонятных типов в квартире своих родителей. Но и драться с ними она не могла. Рада решила воспользоваться сложной системой подступов к дому. Тут были лестницы, пересекающиеся арки, неожиданные повороты. Она и другие жильцы к этому привыкли, а вот чужаки должны были отстать. Если повезет. Она надеялась, что повезет. Рада ускорила шаг и в последний момент свернула в сторону, к узкой винтовой лестницы, ведущей к площадке перед домом. Там можно было перейти на бег, чтобы увеличить расстояние между собой и преследователями. Дальше план у нее был нехитрый пересечь площадку, добраться до арки, побыстрее войти в подъезд и закрыть за собой дверь с кодовым замком. Ну а после этого можно будет пожаловаться матери, что за ней таскались какие-то три утырка, и пусть вызывает Усачева. У нее вроде как все должно было получиться, и не получилось. Поднявшись на площадку, Рада увидела, что ее ждут еще трое в Арке, перекрывая путь. Не те же, что шли за ней, шаги тех она уже слышала на лестнице. Еще трое. И прохожих поблизости теперь не было. Она знала, что успеет закричать, и знала, что ей это не поможет. Ее вот-вот должны были окружить, оттащить к дороге, никто бы не разобрался, что ей нужна помощь. А если бы и разобрался, кто решился бы помочь? Кто в одиночку выступил бы против шестерых здоровых лбов? Ради только и оставалось, что бежать. Или сдаваться. Но сдаваться она не привыкла. Прежде чем ее преследователи успели сомкнуть вокруг нее кольцо, она бросилась влево, туда, где был спуск с наблюдательной площадки. Бегала она неплохо, да и дворы знала лучше них. Она убеждала себя, что этого будет достаточно. Она пересекла площадку, спустилась вниз по заросшему травой склону, едва удержавшись от падения. Можно было бежать во дворы, однако Рада слишком хорошо понимала, что сейчас там будут в основном мамы и бабушки с детьми. или офисные сотрудники, которые при ее появлении закроются в своих машинах и откажутся выходить. Так что она предпочла перебежать дорогу к одичавшему саду, теперь больше похожему на молодую рощу. Дальше над вершинами деревьев поднимались золотые купола церкви, которые которой и спешила Рада. Если ее преследует нечисть, на территорию храма они не зайдут, даже за забор не сунутся. Если же для ее поимки наняли людей, в церкви хватит прихожан, готовых за нее заступиться, там и милиция может дежурить. поэтому ее главной задачей сейчас было добраться до церкви. Что уже оказалось непросто. Рада слышала, как сигналили машины у нее за спиной, совсем близко. Получается, теперь те шестеро гнались за ней без стеснения, и, сворачивая в густую завесу зелени, она увеличивала опасность для себя. Зато уменьшала для всех остальных, для людей, не имевших к миру нечисти, никакого отношения. Это тоже было важно. У нее все могло получиться, Рада не проходила такую подготовку, как град стражи, но в спортзал наведывалась регулярно. У нее все было в порядке и со скоростью, и с выдержкой. Она надеялась, что этого будет достаточно, пока не споткнулась о скрытую в траве ветку и не упала. Падение было болезненным, но не опасным. Рада всего лишь ободрала руки, ничего не сломала, однако она вытянулась во весь рост на траве и быстро подняться не смогла. А потом это стало бессмысленным. Ее окружили со всех сторон, так что вырваться она точно не сумела. Ее преследователи не запыхались, и они не злились. Они, совершенно незнакомые ей, смотрели на нее с полным равнодушием. Это было странно. Нет, Рада не жаждала их гнева, ей точно не хотелось, чтобы на нее орали или били ее. Но почему они вообще никак не реагируют? И значит ли это, что они с таким же полным безразличием сделают с ней что угодно? «Поднимайся», — велел один из них. «Нам пора». «Я никуда с вами не пойду», — заявила Рада. Ты отправишься с нами. От тебя зависит лишь то, в каком ты будешь состоянии. И снова это абсолютное непробиваемое безразличие. Нет, они точно не люди. Вот только кто? Никаких черт нечеловеческой природы они не проявляли. Оглядывая их внимательно, Рада заметила у трех одинаковые татуировки в виде стилизованного изображения колосьев. Еще трое пришли в байках с длинными рукавами. Рассмотреть их руки Рада не могла. Да и то, что она увидела, ничего для нее не меняло. Память сквозь панику шептала ей, что татуировка с колосьями может иметь очень важное значение, однако Рада сейчас была не в том состоянии, чтобы раздумывать над этим. Ей нужно было найти правильные слова, чтобы сохранить свободу, а она просто не могла. Горло словно клещами сдавило. Ей становилось трудно дышать. «Я бы спросил вас, что здесь происходит, но, думаю, это и так очевидно». Голос пилигрима, прозвучавший спокойно и даже негромко, Показался ради громом среди ясного неба. Да и как иначе? Его не могло здесь быть. Никак. Они расстались в центре, возле станции метро. Он скрылся в толпе. Он жил в другой части города и туда должен был вернуться. В эту свою увешанную травами и усыпанную солью квартиру. И вот он здесь. Хотя она не то что позвонить ему не смогла, даже подумать об этом не успела. Нападавшие тоже не ожидали его появления. Но они и теперь остались спокойны. Как будто действительно не умели волноваться. А если бы и умели, что им с его появлением? Один против шести — слишком очевидный расклад. Уходи сдавайся добровольно, — велел тот же, что обращался к Раде. Иначе вам обоим будет хуже. Рада не хотела, чтобы он ушел, но еще меньше она хотела, чтобы он пострадал, поэтому, к собственному удивлению, она прошептала. Послушай их, так будет лучше, если хотя бы ты останешься на свободе. Согласен. Невозмутимо кивнул пилигрим, наблюдая за шестью незнакомцами. «На свободе лучше, но бежать придется тебе». «Ты с ума сошел? Их шестеро, ты один!» «Меня одного будет достаточно, но я не хочу, чтобы ты пострадала. Поэтому, когда все начнется, беги». «Когда что начнется?» «Ты поймешь. Рада, я серьезно. Сразу беги». Рада по-прежнему ничего не понимала, но на объяснение попросту не осталось времени. До незнакомцев наконец дошло, что никто им подчиняться не собирается, и они двинулись вперед. Двое по-прежнему наблюдали за Радой, не давая ей удрать, а остальные четверо готовились напасть на Пилигрима. Он же достал из-за пояса охотничий нож, который Рада уже пару раз видела. Оружие было грозное, но определенно недостаточное для шести нелюдей неизвестного вида. Рада вообще не понимала, на что надеется град-страж. Как оказалось, все-таки не на нож. По крайней мере, драться им пилигрим не собирался. Он с силой вогнал оружие в землю. Когда нож замер, градстраж с уверенностью, которая указывала на солидный опыт, перевернулся в воздухе прямо над ножом. И начинал он этот прыжок как человек, а закончил уже как массивный серебристо-серый волк. Ради не раз доводилось слышать про волкалаков. Их, конечно же, изучали в университете толмачей. но она никогда еще не видела их в звериной форме и не надеялась, что ей однажды доведется наблюдать перевоплощение кого-то из них. Это завораживало, хоть и произошло очень быстро. Пилигрим перевоплотился легко, без болезненного изменения и костей вместе с одеждой. Нож определенно сыграл тут не последнюю роль, но разбираться в ритуале пока не было времени. Если одинокий ведьмар не был серьезным противником для шести незнакомцев, то появление волкалака вывело эту битву на совершенно иной уровень. Они теперь все рванулись вперед, потому что понимали, только вместе они способны победить. Рада же воспользовалась их замешательством. Она вскочила на ноги и побежала прочь. Пилигрим сам справится, ей нет смысла торчать там и мешать ему. Разве сумеет она помочь волколаку? Нет, конечно, он слишком силен. Вот только добравшись до границы рощи, Рада остановилась, прислушиваясь. Отсюда она могла легко добраться до своего дома, ее никто не преследовал. Но имела ли она право на такое? даже оправдывая себя тем, что она отправилась за помощью. Помощь может не успеть. Понятно, что Пилигрим хотел этого и сам отослал ее прочь. Так она ведь не собачка, чтобы каждую команду выполнять. Поэтому, не до конца понимая, что делает, а точнее, не позволяя себе понять, Рада развернулась и направилась обратно к месту схватки. А там сейчас было жутко. Она издалека услышала глухое волчье рычание и больше ничего. Двое незнакомцев валялись на земле, один пытался им помочь, Еще трое бросались на волкалака, но никто из них не произносил ни слова. Они не кричали и не стонали. У них даже крови не было, хотя у многих Рада видела чудовищные рваные раны. Она не знала, были ли они живыми с самого начала, эти незнакомцы, нечисть они или марионетки нечисти. Она просто хотела, чтобы все поскорее закончилось. И ее желание исполнилось. Незнакомцы, порванные, вываленные в грязи, и изломанные, наконец сообразили, что от них уже ничего не зависит. «Если они останутся, финал может быть только один, тот, который им совсем не понравится». Поэтому они бежали. Двигались одной группой, прикрывали друг друга, отступали. Рада понятия не имела, как они будут объясняться с прохожими, которые обязательно бросятся им на помощь. Это сейчас было и неважно. Все ее внимание было сосредоточено на волколаке, потому что он как раз повернулся к ней, не прекращая рычать. Она увидела желто-зеленые глаза, знакомые и незнакомые одновременно. Это были глаза Пилигрима, но взгляд совсем не его. Рада наконец поняла, что именно он пытался сдержать в себе все эти дни. Теперь оно вырвалось на волю. А точнее, он сам выпустил это существо, потому что только так мог спастись. Поэтому он и велел Раде бежать. А она не послушалась. Сейчас Пилигрим, настоящий, запертый внутри собственного тела, даже не представляет, в какой она опасности. Бежать было поздно. Рада не сомневалась, что волколак догонит ее. Да и потом, если Пилигрим в таком состоянии вырвется из рощи и его увидят люди, его не просто будут судить, его казнят. Этого она допустить не могла. Она застыла на месте, примирительно вытянув перед собой руки. «Спокойно, Пилигрим. Ты же помнишь меня? Ты помнишь себя? Я рада, твой друг!» Может, Пилигрим и считал ее другом, но это существо определенно нет. Оно продолжало рычать, и даже в ночной темноте его клыки поражали размером. Волкалак был намного больше обычного волка, и бесконечно сильнее. Инстинкты требовали все-таки бежать прочь, а в памяти уже всплыло предсказание Дива, заставившее Пелигрима подать в отставку. Рада тогда посмеялась. Может, зря? Может, этот момент и увидел Див? Ночь в заброшенном саду, и миг, когда волкалак набросится на нее? Если такое случится, она это вряд ли переживет. Ну и Пелигрим тоже. Она уже достаточно хорошо изучила его, чтобы понять, Он никогда не простит себя, убив ее. Так что, вопреки инстинктам и здравому смыслу, она сделала шаг не назад, а вперед. «Пилигрим, я не желаю тебе зла. Я пришла сюда, чтобы остаться с тобой». Вот только зверя это впечатлить не могло. Он уже понял, что она не опасна, или попросту устал выжидать. Наконец, прекратив глухое рычание, он прыгнул вперед. Прямо на нее.